Лу работает с дельной гладильщицей в ручной прачечной. Пурпурное платье плохо сидит на ней, перо на шляпе на 4 дюйма длиннее, чем следует, но её горностаевая муфта и горжетка стоят 25 долларов, а к концу сезона собратья этих горностаев будут красоваться в витринах, снабжённые ярлыками 7 долларов 98 центов. У неё розовые щёки и блестящие голубые глаза. По всему видно, что она вполне довольна жизнью.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 В течение всей их беседы каштановая прическа Помпадур по соседству напрягала зрение и слух. Когда отвергнутый влюбленный удалился, на голову Нэнси полились ядовитые потоки упреков и негодования. «Идиотка! Это же миллионер! Племянник самого Ван Скитлза! И ведь он говорил всерьез! Нет, ты окончательно рехнулась, Нэн!» «Ты думаешь?» — сказала Нэнси.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 Когда она окончала работу, на улице уже дожидался Дэн, её верная тень при любом освещении. Иногда при взгляде на туалеты Лу, которые становились всё более пёстрыми и безвкусными, в его честных глазах появлялось беспокойство. Но он не осуждал её. Ему просто не нравилось, что она привлекает к себе внимание прохожих. Лу была по-прежнему верна своей подруге.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 Луи и Дэн неделю назад пригласили её на музыкальную комедию. Когда она подходила к прачечной, оттуда вышел Дэн. Против обыкновения лицо его было хмуро. «Я зашёл спросить, не слышали ли они чего-нибудь о ней?» — сказал он. «О ком?» — спросила Нэнси. «Разве Луни здесь?» «Я думаю, вы знаете», — сказал Дэн. «С понедельника она не была ни тут, ни у себя. Она забрала вещи».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 «До будущей недели. И я поймала лучшую добычу в мире. Тебе ведь теперь все равно, Лу, правда? Я выхожу замуж за Дэна. За Дэна! Он теперь мой, Дэн! Ну что ты, Лу? Лу!» Из-за угла сквера показался один из тех молодых подтянутых блюстителей порядка нового набора, которые делают полицию более сносной, по крайней мере, на вид.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 Даже если он будет стучать по решётке сквера до тех пор, пока стук его дубинки не донесётся до самых отдалённых звёзд.